Глава вторая. Жить надоело. Голова болела, во рту пересохла, а еще я очень замерзла. Приоткрыв глаза, не смогла понять, где нахожусь, но точно не дома. По интерьеру в подземелье. На эту мысль меня натолкнули каменные стены, низкий потолок и горящие факелы. «Раз проснулась, то вставай». «Нет у меня времени, чтобы на подучих попаданок его тратить!» Сбоку раздался знакомый голос мага. Он больно схватил меня за руку и резко поднял. Силен, несмотря на свой хилый вид. «Где я? И кто вы? Где Джек?» Из-под скамьи, виляя хвостом, вылез мой песик. «В магической лаборатории!» Недовольно ответил старик. «Из-за тебя меня плетью избили, если бы не твой благородный род» то я бы так тебя отходил той самой плеткой. Сколько же желчи, раздражения и зла было в этом старике. Раз очнулась, то убирайся из замка, пока княгиня добрая. Куда убирайся? Без обуви? О том, что я лишь в капроновых колготках, вспомнила в тот момент, когда попыталась опустить ступни на ледяной пол. Никуда я не собираюсь убираться. Возвращайте, откуда взяли. Глазами, полными надежды я посмотрела на мага. «Не умею возвращать, а и умел бы не вернул. Ты в своём мире!» «Тут какая-то ошибка. Я родилась на земле, выросла там и хочу там же выйти замуж и состариться». Маг что-то смешал в кружке, повернулся и протянул ее мне. «Не родилась. Пей!» «Что это?» «Пить хотелось, но что этот злющий маг там намешал?» «Не буду», — попыталась оттолкнуть его руку, и на мгновение оцепенела. Старик быстро нажал крючковатыми пальцами на мой подбородок и влил неизвестную жидкость в рот. «Не дергайся, и не кричи. Видишь, дух твоего рода не появился». Он скосил глаза на Джека, а за ним я посмотрела в сторону питомца. «А это означает, что в кружке нет для тебя угрозы. Напиток даст тебе силы душевного здоровья». Не зашел он до объяснений. «А-а-а!» <с ap> Ко мне вернулся голос: Какой дух рода! Верните меня домой, пожалуйста! На глазах проступили слезы. Не могу и не умею, сколько еще раз повторить! Придется тебе в этом мире обустраиваться, а про духа рода сама узнаешь, если захочешь. Держи обувь. Он кинул мне под ноги старые потрёпанные туфли черного цвета со сбитыми носками. «Должны подойти». Я же не была так уверена, но спорить не стала. А то оставит босой. «Большие!» — прошептала, засовывая ступни в обувь с чужой ноги. Меня передёрнуло от отвращения. «Бррр!» Потом ноги обработаю. Мало ли кто эти туфли носил. «Ничего, идти сможешь и в таких!» Хороший слух у старика, оказывается. Разбормотание разобрал. «Да куда идти? Вы пытаетесь выкинуть меня из этого мира на улицу, чтобы меня там побыстрее прикончили?» «Я читала книги по поданкам или везет сразу, богатый добрый жених, или закоулки и незавидная участь». «Не верещи, иди в ратушу, скажи, что ты наследница такого-то рода. Возможно, тебе оставили денег. Род не из последних был». И... И маг, схватив за руку, впихнул мне под мышку альбом. Чистую тарелку и вилку быстро потащил к двери. «Выведу тебя за крепостную стену, а дальше ты уже сама». «Я есть хочу», — заявила, упираясь ногами. Было страшно оказаться одной в незнакомом мире. «Вот тебе монета. В таверне поешь». Он, не стесняясь, засунул в лиф моего платья большую желтую монетку. «Первый раз вижу, чтобы попаданке так везло». Живой остаться после встречи с моей госпожой. Так она еще и сопротивляется, уходить не хочет». «Живой? У вас убивают попаданок?» «Нет, чаще в жены берут, стирая им память, так как призывать женщины с другого мира запрещено». «Алиона?» Зашипел старик, сильнее впиваясь пальцами в мою руку. «Точно синяки останутся». «Забудь, что ты попаданка!» Ты родилась и выросла в какой-нибудь трущобе, без магии, придумаешь сама. И только сейчас тебя нашел дух рода, поэтому ты пришла в ратушу узнать о наследстве. Уф, сил моих больше нет. Ты пойдешь или умереть хочешь?» Мы остановились в длинном полутемном туннеле. «Жить хочу». Взяв себя в руки, сильнее прижала к груди свои пожитки. Джек нетерпеливо перебирал ногами. Похоже, никто и не подумал вывести собаку на улицу для естественных нужд. Минут через десять Мак вытолкал меня, бедняжку, через высокую кованую дверь, которая располагалась вдали от главного входа. В этом мире, растекаясь нежными ароматами, главенствовало лето. Занималась заря, было холодно. Оставшись одна на улице, я поняла, что вилка впилась мне в бок. А я же от страха и прилива адреналина и не чувствовала. Джек скрылся в ближайших кустах, и я понимая, что другого выхода нет, последовала за ним. Как хорошо, что раннее утро, и меня никто не видит. Сделав необходимые дела, я наконец смогла себя осмотреть. Платье помятое, грязное, на колготках стрелка, ужасная обувь. Наровящая упасть при каждом шаге. Что на голове, побоялась представить. И тушь, наверное, размазалась. Вот и встретила Новый год. Вилку и тарелку пришлось положить в альбом. Подняв глаза на огромный серый замок, я поняла, что не хочу возвращаться в это ужасное место. От воспоминаний меня передернул озноб. «Джек, милый, а ты говорить умеешь?» с опаской присела и протянула руку в сторону своего питомца. «Ты же стал духом рода!» Но тот, завиляв хвостом, гавкнул и лизнул мою руку. «Значит, привиделась там, в зале», — пробормотала и, поднявшись, смотрелась. Справа, сквозь деревья, были видны дома. Вот туда, гонимая голодным желудком, я и направилась. Радовала, что речь этого мира шла в довесок к попаданию но не успела я выйти на широкую дорогу, как услышала топот копыт и громкие крики. «Опустить голову! Королевский кортеж едет! Всем опустить голову!» Кому всем? На улице было пусто, в домах даже ставни были закрыты. Но я, сделав шаг назад и, уперевшись спиной в какую-то дверь, наклонила вниз голову. Неожиданно дверь распахнулась. И я упала навзничь на пол. «Тебе жить надоело?» Раздался тихий детский голос. Дверь бесшумно захлопнулась. «А что, если бы ты понравилась дракону? Пошла бы она сейчас на ужин к нему!» В темноте послышался другой голосок. «Король и его свита с охоты возвращаются. И еще неизвестно, сытые ли». Я икнула и почувствовала, что Джек пытается забраться ко мне на колени.